Интерлюдия. Вид снизу. Петр. Поднявшись на высокое, украшенное резными столбиками крыльцо дома бургомистра, к немалому собственному неудовольствию Петр заметил, что его ладонь, которую он как раз собирался взяться за выполненную в форме главы шмеля с устрашающими черными жвалами дверную ручку, предательски вспотела. Это не было чем-то из ряда вон выходящим. Всякий раз, когда ему требовалось предстать предсветлые очи главы Мини-Сити, на Петра неизменно накатывал приступ неконтролируемого, почти панического страха. И не имело значения, ожидал его суровый разнос за допущенную недоработку, заслуженная награда за успех или просто очередное ответственное задание. К слову, повода для серьезного недовольства он бургомистру давно уже не давал. На награду руководитель был щедр, А характер поручаемых миссий свидетельствовал о безграничном доверии, которым пользовался у вождя московских маломеров Пётр. Доверий заслуженным, пусть преданных слуг у лидер Мини-Сити имелось и немало, но вот опытных и инициативных помощников, способных на большее, нежели тупое следование, полученное от начальства инструкции, таких по пальцам можно было пересчитать. К примеру, кто, как не Петр, разоблачил вербовщика, подосланного в прошлом году в Москву, никак не желавшими угомониться радикалами из питерского мини-сити? Кто, как не он, раскрыл хитрую схему мошенничества в мини-кафе? Кто, наконец, нейтрализовал спятившего актера мини-театра Артура, задумавшего ни много ни осуществить покушение на самого бургомистра? А ведь этот злодей даже с товарищами по подполью своим замыслом не поделился. Видать, понимал, что не найдет поддержки. А может быть, просто опасался утечки. Правильно опасался. Кстати говоря, добрая половина господ диссидентов сливает информацию о злой половине агентам бургомистра. Но не помогла Артуру его скрытность. В своем безумном плане он предусмотрел почти все, не учел лишь одного — Петра. За что и поплатился? В благодарность за спасение своей жизни бургомистр подарил верному соратнику шикарные апартаменты в полисе. Формально оформленные на мини-сити, фактически они в любой момент готовы были поступить в полное распоряжение Петра. Когда-нибудь он, возможно, и в самом деле переселится туда. Но не он, так его будущие дети или дети его детей. Пока же время для этого еще не пришло. Ни сам Петр не готов к полису, ни полис к Петру. Насколько он знал, сейчас апартаменты сдавались в наем какому-то богатому верзили вырученные средства поступали в Мини-Сити и после вычетов на общие нужды перечислялись на личный счет Петра. Какая часть денег доходит до конца этой цепочки, а какая оседает в бюджете Мини-Сити, он никогда не интересовался, платя бургомистру доверием за доверие. Словом, никаких реальных причин для волнения и уж тем более для страха у Петра не было и быть не могло. «А вот поди ж ты!» Собравшись с духом, он резко повернул черно-желтую ручку, поправил ножны на бедре, не без труда заставил себя расправить плечи, на которой с каждой ступенькой крыльца словно взваливалось по килограмму груза, и переступил, наконец, высокий порог. «Разрешите?» «Ходи и входи!» незамедлительно раздалось ему навстречу. Как и все дома Мини-Сити, жилище бургомистра состояло из одной единственной комнаты — ничуть не больше, чем та, в которой ныне обитал и сам Петр. Но если последний делил ее с тремя соседями-холостяками, то вождь мог позволить себе одиночество. Обстановка помещения, не отличавшаяся ни роскошью, ни аскетизмом, также была вполне обычной для мини-сити, за исключением исполинского черного ноутбука, подаренного бургомистру верзилами. Помнится, тогда, чтобы занести его внутрь, у дома пришлось разбирать крышу. Экран громадного компьютера был тёмен. Впрочем, за всё время службы вождю Пётр ни разу не видел его ноутбук включённым. Отложив в сторону мачете, который небрежно держал на коленях, бургомистр был уже не молод, но поговаривали, что в поединке на клинках ему до сих пор не сыщутся равных во всём мини-сити. Хозяин радушно поднялся навстречу гостю из глубокого кресла у окна. Они обменялись крепкими рукопожатиями, Котор очень надеялся, что ладонь, которую, входя в дом, он незаметно вытер, а штанину комбинезона, не выдаст жалкого состояния его духа ни потом, ни дрожью. «Только от витрины?» Вроде бы невзначай поинтересовался бургомистр, как водится, не сочтя нужным предложить гостю присесть. Тот машинально опустил взгляд вниз. Не перепачканно лишь штаниной землей грядок, но тут же сообразил, что, разумеется, позаботился переодеться перед визитом. «Да», — выговорил он чуть растерянно, «Давно собирался исключить вас из расписания», — вздохнув, сокрушенно покачал головой хозяин. «Тебя, Романа, Виту, Кирилла, еще пару человек. Люди этого не поймут», — осторожно заметил Петр. Отработать свою смену у витрины на потеху верзилам обязаны были все взрослые члены общины, за исключением разве что самого бургомистра. Даже контрактники, круглый год жившие в полюсе, не реже раза в месяц специально приезжали для этого в Мини-Сити. Манкировать не решался никто, не исключая самых записных смутьянов, горделиво именовавших себя подпольщиками. «Поэтому до сих пор и не исключил», — грустно кивнул его собеседник. «И все же гораздо больше пользы от тебя сегодня было бы в полюсе. Кто знает, не копайся ты полдня в навозе, возможно, все бы обошлось». Голос бургомистра внезапно сорвался, и только теперь Петр осознал, что обычно абсолютно непрошибаемый глава Мини-Сити пребывает в крайней степени ярости. По счастью, его нынешний гость никак не мог быть тому причиной. И все же от животного ужаса ноги у него едва не подогнулись, в утробе возникла ледяная пустота, а во рту разом пересохла. «А что случилось?» — сипло выдавил Петр. Вместо ответа хозяин поманил его пальцем за поднятый экран ноутбука. Там, Петр знал, располагался длинный узкий столик, обычно пустой, но сейчас на нем громоздилось нечто объемное, укрытое белой простыней. Еще прежде, чем бургомистр судорожным движением сдвинул ее, многоопытный визитер уже догадался, что сейчас увидит мертвое тело. Не мог предположить лишь, чьим оно будет. На столе лежал Роман. Молодой агент, совсем недавно приближенный к себе лидером Мини-Сити, но уже успевший отметиться несколькими успешными операциями. Признаться, Пётр даже немного ревновал, вождя к этому юному выскочке, и в первый миг в глубине его души мелькнуло искра мимолетного злорадства, но тут же угасла под гнетом стыда. Такой смерти, как настигла Романа, невозможно было пожелать излейшему врагу, не то что конкуренту за высочайшее расположение. Покойник выглядел так, словно его извлекли из недр пчелиного улья. Неприкрытыми плотной одеждой у него были лишь лицо и кисти рук, но Пётр легко насчитал на них не менее полдюжины укусов. Пожалуй, все-таки не пчелиных, а синых, если только кто-то не позаботился вытащить из ранок оставленные там полосатыми летучими убийцами жало. Черты лица мертвого маломера были искажены страшной гримасой — в купе с опухолью от яда, превратившей его в кошмарную маску. Присмотревшись к нему внимательнее, Петр даже удивился, что с первого взгляда узнал покойника. Не так уж и много осталось в том от худощавого романа. «Его привезли полицейские верзилы», — сухо поведал между тем хозяин. «Они нашли его в полисе, на пустыре. Бумаги потом посмотришь». «Как это могло произойти?» Выдохнул Пётр, попеременно переводя широко раскрытые глаза с трупа на бургомистра и обратно. «А вот это ты мне и расскажи», — буркнул его собеседник. «Я?» — не столько даже испуганно, сколько удивлённо переспросил он. «Но я был у витрины, вы же знаете. А он на другом конце полиса на задании. И что?» «Роман всегда был очень осторожен», — не в пробормотал Пётр. «Один укус ещё ладно, но столько сразу». «Вот именно», — кивнул бургомистр. По-прежнему, не понимая, к чему тот клонит, Пётр приблизился к столу вплотную и принялся осматривать бездыханное тело миллиметр за миллиметром. И усилия его вскоре были вознаграждены. Выше колена на штанине комбинезона Романа обнаружился небольшой характерный надрез, а на голове покойника, чуть ниже левого виска, подсохшая ссадина, появившаяся там, ясно, не благодаря осам. «Такое впечатление, что он с кем-то сражался!» медленно проговорил Петр, оборачиваясь к хозяину. «Не с животным, с человеком, с другим маломером. И уже оглушенный достался осам», закончил он, сам страшась произнесенных слов. «К такому же выводу пришел и я», удовлетворенно кивнул бургомистр. «Но кто это сделал?» Вопрос сам сорвался с его губ. «Именно это тебе и предстоит установить», мрачно заявил хозяин. «Для сведения, Роман работал в полисе по подполью». «Это не их методы», — убежденно мотнул главой Петр. «Методы могут меняться со временем», — пожал плечами бургомистр. «Но, разумеется, пока на подозрении все. И подручные верзил уголовников, и питерские сгои, и даже сами верзилы». «Верзилы?» — не поверил услышанному маломер. «Я лишь хотел подчеркнуть, что круг подозреваемых максимально широк», — отчасти успокоил его хозяин. «Верзилы? Это было бы слишком просто». Но все говорит о том, что смерть Романа — дело коротеньких ручонок маломера. «Понял», — кивнул Петр. Получив задание, он, наконец, почувствовал себя немного увереннее. разрешить приступить?» «Приступай», — проговорил бургомистр, отходя назад и тем самым освобождая ему путь к двери. «Больше ничего не хочешь мне рассказать?» Неожиданный вопрос настиг гость уже на самом пороге. «Нет», — несколько растерялся Петр, замерев на полушаге не «Знаю тебя, ни за что не поверю, что ты попусту терял время у витрины», — прищурился хозяин. «Наверняка раскопал для меня что-нибудь, помимо пары гнилых корнеплодов». «А», — тут же вспомнил Петр, — «в самом деле, совсем из головы вылетело», — виновато потупился он. «Да и ерунда это по сравнению с тем, что случилось с Романом. Мелочь». «Никогда не стоит недооценивать мелочь», — укоризненно покачал головой бургомистр. «Станем так поступать, уподобимся верзилам». «Итак, мне сообщили, что трое подростков из Пятого Южного Сектора, Марк, Егор и Кира, собираются на днях совершить побег», — доложил Пётр. «Побег?» — выразительно приподняв брови, переспросил хозяин. «Не иначе накрыт». «Именно так», — не без удивления подтвердил он. «Как вы узнали?» «Ну а куда же ещё могут без спроса направиться из отчего дома три отважных, но глупых юных Ньюпа?» — невесело усмехнулся бургомистр. «Не в твой же родной Барнаул». «Вот ты сам в детстве разве не мечтал оказаться на чудесном острове, где нет ни одного верзила «Нет», — покачал головой Пётр. «До того, как получить свою первую мачете, я вообще не подозревал о существовании в мире Верзил. Мой папаша полагал, что так для меня будет лучше». «Нынешнее юное поколение, тем более здесь, в Москве, совсем иное», — заметил хозяин. По тону сказанного было совершенно неясно, радует его это обстоятельство или огорчает. «Знают все и обо всем. Ну, как знают, слышали краем уха, что-то додумали своим скудному мишкам. Но сами-то они, разумеется, считают себя куда головасте нас, стариков». «Наверно», — пожал плечами Петр. «Так каковы будут распоряжения? Провести профилактическую беседу или позволить им начать проследить до периметра и взять уже там, с поличным?» «Ни то, ни другое», — прозмыслив лишь пару секунд, покачал головой его собеседник. «Пусть попытаются». «С периметром понятно. А известно, каким образом дети собираются покинуть полис?» «Мой информатор говорил об авиатерминале во Внуково. Подробности ему, к сожалению, неизвестны». «Что ж, пусть попытаются», — повторил бургомистр. «Контроль в аэропорту им все равно не преодолеть. Но если ребята сумеют добраться хотя бы до Внуково, нужно будет к ним присмотреться повнимательнее». «Ну а нет, значит, нет», — развел он руками, — В конце концов, не столь уж и опасен полис для маломерок, как полагают невежды. вернуться с полиции, подобранной на полпути, ответят за непослушание. «Что ж, благодарю за информацию», — продолжил хозяин после короткой паузы. «Будущими беглецами я займусь сам. А ты сосредоточься на поиске негодяев, подставивших Романа. Это сейчас самое главное. Иди». Почтительно поклонившись вождю, Петр вышел на крыльцо. Желбаки железного шмеля с тихим щелчком сомкнулись, едва Ньюб отпустил дверную ручку. Проводив визитера, хозяин запер свой дом на замок. Но Петр этого даже не заметил. Все его думы были уже заняты порученной миссией.